Глава двадцать «Свинья ты, Гарит!» — твердил себе я поутру. «Зажравшаяся свинья! Ни одной юбки не пропустишь!» Моя любовь к женскому полу порой оборачивалась неприятностями. В случае с Белиндой неприятностей было не избежать, это уж точно. В ее головке роились самые невероятные мысли. И надо же ей было появиться, как раз когда Тинни вроде бы сменила гнев на милость. За завтраком мне пришлось выслушать Динову нотацию. Неодобрение мною сквозило в каждом его движении. Спасибо! поблагодарил я, принимая кружку с чаем. Когда Белинда встанет, прибери, пожалуйста, в комнате для гостей. Ошарашенный моей наглостью, Дин на мгновение утратил дар речи. Будешь злиться, у тебя желчь разольется, продолжал я вслух, а мысленно взмолился. Помоги! «Скажи ему, что у меня с ней ничего не было». «Гаррет, я спал». «Впрочем, если это настолько необходимо...» Дин фыркнул. Судя по всему, он отказывался верить даже покойнику. И тут со второго этажа спустилась Белинда. Она была явно не в духе. Не привыкла, чтобы ее желания не осуществлялись. Дину достоился взора, какой заморозил бы и реку лавы. Надо отдать Дину должное». Он встретил этот взгляд с равнодушием старика, который настолько стар, что ему уже нечего бояться. Белинда пожала плечами. Ей было наплевать на чье-либо мнение. Достойная позиция, но не всегда себя оправдывает. Она жила в мире, где никого не прощали, где наказанием за несоблюдение правил была смерть. Ее ничуть не беспокоили враги даже среди приближенных. С Краском и Садлером она непременно разберется, как пить дать. Одним словом, Белинда – дочь чудо Контагью, его порождение и его судьба. Должно быть иметь такого папашу удовольствие ниже среднего. Белинда не распространялась о своем детстве, но легко можно догадаться, что счастьем в этом детстве и не пахло. Между прочим, по городу ходили разные слухи, мол, матушка Белинды столь рано отправилась на небеса, по той простой причине, что Чода усомнился в ее верности. Эти слухи дошли до меня еще до нашей с Белиндой первой встречи. Возможно, они имели некоторые отношение к нынешнему состоянию Чода. Признаться, я опасался, что одержимость Белинды рано или поздно вынудит клан отвергнуть ее. С другой стороны, она девушка решительная, с нее станется в ответ покончить с организацией. Может объяснить? Спросила Белинда, кивая на Дина. «Уж пожалуйста, твоя подружка такая бестолковая?» «Когда женщина во что-то верит, все доводы рассудка ей нипочем». М -м, «Ладно, оставим это. Скажи, Белинда, чего ты добивалась?» «Не добилась. И пес с ним. Поговорим лучше о деле». «Насколько я мог судить, это означало, живи пока». «Не переживай, любовничек». «С этими двумя охламонами мы разберемся. Они не помешают. Однако... Эй, погоди! Как, по-твоему, зачем они вернулись? Потому что кому-то понадобилось подобрать ключик к тебе?» Белинда улыбнулась улыбкой кошки, глядящей на загнанную в угол мышь. «Возможно. Есть у меня кое-какие мысли на сей счет. Может, составить тебе компанию вечерком? Когда еще я смогу увидеть столько важных особ?» издеваешься? Замечательная идея, Гарретт. Стоит согласиться. Ага, держи карман шире. Только этого мне и не хватало для полноты впечатлений. Не лезь, умник. Тебе с Тинни Тейт не объясняться. Как верно заметила мисс Контагью, мисс Тейт способна рассуждать здраво. Тогда мы толкуем о разных мисс Тейт. Впрочем. С Тиньей он общался по более моего, так что может статься и впрямь знает о ней что-нибудь этакое. Раньше Тини запросто превращалась в разъяренную львицу. Может, теперь, если что не по ней, она оборачивается соблезубой кошкой? «Мне надо пободаться с моим напарником», — сказал я Белинде. «Он тебя поддерживает. Передай, что я беру назад все гадости, которые про него говорила. Не буду. Уж скорее подбавлю от себя». Он того заслужил.